Однако Нил никак не может быть гехоном, потому что крупнейшая африканская река удалена от двуречья как минимум на полторы тысячи километров. Древние евреи знали об этом, так как были хорошо знакомы с Нилом. Мне могут возразить, что в стародавние времена люди, которым было хорошо известно, где находятся устья Тигра и Ефрата, совершенно необязательно должны были иметь представления об истоках этих рек. И тем более им были неведомы истоки Инда или Нила. В Вавилонскую эпоху евреи могли воображать, что все четыре великие реки порождены единым источником, располагавшимся где-то в районе Армении. И именно там, у общего источника, и помещался Едемский сад. Впрочем, эта версия родилась в более поздний период. В старинных еврейских текстах нет никаких указаний на подобное верование. В таком случае, если Гихон – это не Нил, то какая же река имеется в виду и где она расположена? Ответ на этот вопрос можно найти, если отвлечься от эфиопско-нубийского варианта и поискать куш – в другом месте. Очень часто библейский куш соотносят с одним из пустынных племен, и существует большая вероятность, что под этим словом имелась в виду страна, населявшаяся людьми, которых античные греческие географы именовали Коссианами, и которых современные историки зовут Косситами. Они обитали к востоку от тигра и наибольшего могущества достигли в период между 1600 и 1200 годами до нашей эры. Именно тогда Касситы вторглись в двуречье и овладели Вавилонией. Тогда Гихон, обтекающий землю Касситов, может быть одним из притоков Тигра, впадающих в него с востока выше слияния с Ефратом. Подобно Ефратом. Эта река, скорее всего, принадлежит к числу исчезнувших. Стих 14. Имя третьей реки – Хиддекель, тигр. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Ефрат. Хиддекель – это еврейский вариант ассирийского «иди и клад». В отличие от более спокойного Ефрата, это не судоходная река.